решившегося положить свою жизнь на борьбу с силами тьмы. «Давай-ка поедим», — сказал он, — «а потом разложим у входа в пещеру костер, а вось огонь, отгоняющий диких зверей, и от демонов нас убережет». Несколько позже Кейн сидел у стены при входе в пещеру, опустив подбородок на сжатый кулак и вперед невидящий взгляд в пламя. разумно держалась в тени, — благоговейно наблюдая за ним. Госму, «Господь!» — мы шептали его губы. «Господь, покровитель воинов, ратующих за правое дело, в Тебе взываю о помощи, даруй деснице моей силу освободить от древнего проклятия эту несчастную землю. Помоги сразиться с нечистыми демонами, неподвластными оружию смертных. Да, огонь их уничтожает». Сломанная шея лишает возможности двигаться, а колдовской посох заставляет рассыпаться пылью. Но что с того? Как в одиночку возобладать мне над сотнями, таящимися в этих холмах? Господи, они ведь душами человеческими питают свою мерзкую жизнь. вот говорит, воины ходили на них с оружием, но все бестолку. А вампиры прячутся в своем городе за высокими стенами, и там их никому не достать. Как мне быть, Господи, вразуми? Ночь длилась. Зумма уже спала, подсунув под голову девически округлую руку. Холмы содрогались от линного рыка, а Кейн все сидел, задумчиво глядя в костер. Ночь, царившая снаружи, была полна таинственных шорохов, невнятного шепота и еле слышного звука осторожных, Крадущихся шагов. Время от времени Кейн прерывал свои размышления, Чтобы посмотреть в темноту. И несколько раз ему казалось, будто там, За пределами круга, круга света, Мелькали огромные красные глаза. Серый утренний свет разливался над саванной, Когда Кейн разбудил зунну, Олегонько встряхнув девушку за плечом. «Господь дожалится над моей душой», «Ибо замыслил я прибегнуть к варварской магии», — вздохнул он. «Сдается мне, однако, что бесовщину без бесовщины не одолеть. Присматривай же за огнем и немедленно разбуди меня, если приключится что-нибудь скверное». С этими словами Кейн улегся назначь на песчаный пол пещеры и опустил посох в воду себе на грудь, сложив поверх него руки. Он сразу же заснул. а заснув, увидел сон. Ему казалось, будто он брел куда-то в густом тумане и встретил Нлонгу, совершенно такого, как и в жизни. Нлонга заговорил с ним, и слова его были ясны и понятны. Они накрепко впечатывались в сознание, чтобы тем самым не истереться из памяти в момент пробуждения. Когда взойдет солнце или вы уберутся в логово, Отправь девушку обратно в родную деревню, сказал старый колдун. Вели ей привести сюда в твою пещеру своего возлюбленного. Когда он придет, пусть он ляжет и притворится спящим, но при этом крепко держит посох воду в руках. Все расплылось, и Кейн проснулся, испытывая изрядное недоумение. Каким странным, но в то же время и ярким было видение. Дива. воснел Нелонго говорил с ним на чистейшем английском, оставив привычный жаргон. Кейнну только и оставалось, что пожать плечами. Нелонго много раз говорил при нем, что умеет посылать свою душу вовне, преодолевая земные расстояния. Он сам видел, как колдун заставлял двигаться мертвое тело. И тем не менее... «Зумно!» — сказал Кейн, поняв, что сейчас запутается окончательно. «Я дойду с тобой до края джунглей. Оттуда ты должна сбегать в деревню и вернуться сюда, в эту пещеру со своим возлюбленным». «С краном?» — наивно спросила она. «Ну да, с краном, или как там его? Давай ешь и пошли». И вот солнце снова клонилось к западному краю небес. Соломон Кент сидел в пещере и ждал. Он благополучно проводил девушку до того места, где джунгли начинали редеть И хотя совесть и беспокоила его, без конца напоминая об опасностях, постерегавших ее на лесных тропах, наказ Нлонги был соблюден. Девушка побежала дальше одна, а Кейн возвратился в пещеру.